Глава с а я Следующий день для Эммы был днём траура. Всё казалось ей окутанным чёрной дымкой, Смутно реявшей над предметами, И грусть вторгалась в душу с тихими завываниями, Как ветер зимою в покинутый замок. Это была тоска о невозвратном, более неповторимом. Усталость, овладевающая душой в минуту всякого свершения, всякого конца, боль, причиняемая перерывом привычного движения, внезапной остановкой длительного напряжения душевных сил. Как в тот день, по возвращении из в о б ь е с а р а когда в голове ее вихрем кружились кадрили, опять испытывала она мрачное уныние, тупое отчаяние. Леон представлялся ей выше, прекраснее, пленительнее, Неопределенней. Хоть он и расстался с нею, он не покинул ее. Он был все тут, и стены дома, казалось, хранили его тень. Она не в силах была оторвать взгляда от этого ковра, по которому он ступал, от этих пустых кресел, где он сидел. Речка текла по-прежнему и тихо нагоняла свои невысокие волны на скользкий береговой склон. Не раз гуляли они там, Под этот ропот журчащей воды Меж камней, покрытых мохом. Как ласково светило солнце, Какие ясные часы после полудня Проводили они наедине, В тени, в глуши сада. Он читал вслух, Сидя без шляпы на садовом табурете Из древесных сучьев. Свежий ветерок слуга Шевелил страницами книги И настурциями. Обвивавшими беседку. Увы, его нет. Исчезло единственное очарование ее жизни, Единственная надежда на возможное счастье. Почему не схватила она это счастье, Когда оно ей давалось? Почему обеими руками, на коленях Не удержала бегущего? Она проклинала себя за то, что не любила л и о н Она жаждала его губ, Ей хотелось догнать его, броситься ему в объятия, сказать «Это я! Я твоя!». Но Эмма заранее терялась при мысли о трудностях такого предприятия, а желания, усиленные раскаянием, еще жарче разгорались. С тех пор воспоминание о Леоне стало как бы средоточием ее тоски. Оно тлело живучей костра, разведенного зимними путниками в русской степи, и покинутого в снежных сугробах. Она бросалась к нему, припадала к его теплу, осторожно ворошила этот очаг, готовый угаснуть, искала вокруг, что могло бы его оживить. Самые отдаленные воспоминания и самые близкие, непосредственные, случайные впечатления, все, что она пережила или воображала перед им, сладострастные мечты, разрушаемые действительностью, замыслы счастья, трещавшие на ветру, словно сухие сучья. Свою бесплодную добродетель, свои оборвавшиеся надежды, свою семейную жизнь – в с ё подбирала она, в с ё хватало, в с ё служило ей топливом, чтобы разжигать ее печаль. И в с ё же костер догорал, потому ли, что истощался запас горючего вещества, Или потому, что его было навалено в огонь слишком много? Любовный жар мало-помалу загасила разлука, Сожаление притушила привычка, з а р е в о которая молела ее бледное небо, п о м р а ч и л о с ь Падала и исчезла. В усыплении своей совести она принимала даже отвращение к мужу За порывы страсти к любовнику, Ожоги ненависти за вспышки любви, И так как ветер продолжал бушевать, и страсть сгорела дотла, и помощь ниоткуда не пришла, и солнце не встало, то со всех сторон окружила ее ночь, и она стояла, потерянная среди пронизывающего ее ужасного холода. Возобновились мрачные дни Тоста. Она считала себя теперь еще более н е с ч а с т н у ю так как на опыте узнала горе вместе с уверенностью, что оно уже не кончится. Женщина, принесшая столь великие жертвы, могла, разумеется, позволить себе кое-какие прихоти. Она купила готический аналой для молитвы и израсходовала в один месяц более 14 франков на лимоны для чистки ногтей. а выписала себе из руана голубое кашемировое платье, выбрала у л е р е лучший из всех шарфов и, опоясав им свой утренний капот и закрыв ставни, с книгой в руках лежала по целым часам на диване в этом причудливом убранстве. Часто меняла она прическу, убирала волосы по-китайски, завивала их в мелкие локоны, заплетала в косы, то делала пробор на боку и напуски вниз, по-мужски. Вздумала изучать итальянский язык, Накупила словарей, грамматик, запас белой бумаги. Принималась за серьезные книги по истории, по философии. Ночью Шарль иногда вскакивал, думая, что его зовут к больному. «Сейчас иду», — бормотал он. А это было чирканье спички, которую Эмма собиралась зажечь лампу. Но с ее чтением случилось то же, что и с вышиваниями. Едва начатые, они засовывались в шкаф, Она хваталась за книгу, бросала ее, переходила к другим. У нее бывали минуты иступления, когда легко можно было подтолкнуть ее на любое безумство. Однажды она поспорила с мужем, что выпьет до половины большой стакан водки. И так как Шарль имел глупость усомниться в этом, то она осушила полстакана до дна.